Глава 19. Преступление режима. Первым делом по пути в рассвет я заглянул на каменоломни. Это было то самое место, куда я в этом году не заходил, и потому мое появление вызвало немалое удивление. Но вместо того, чтобы поговорить с тем, кого здесь считали за главного, я прошел сразу на разработке, посмотреть, как обстоят дела. Выглядело все довольно жалко. Я не мог представить себе рассвет таким же, как это место, где изможденные люди пытались переработать камень буквально руками. Сожалея о том, что я не могу полностью выполнить все лично, я прошелся среди работавших и среди тех, кто смотрел за ними. Последних было мало, и это выглядело до странного логично, потому что такие люди, как те, что пытались махать инструментом, едва ли были способны убежать далеко. Нравится этот вид? — спросил я первого попавшегося смотрителя и тут же добавил. — Обычный вопрос. — Вид не нравится, работают плохо, — ответил смотритель. — Почему же плохо? — Потому что, да посмотрите на них сами, правитель. Он обвел рукой площадку, на которой послойно вырабатывали камень. — Это тяжелая работа. Будь тут пилы или дробилки, лошади, чтобы перетаскивать большие куски, все шло бы гораздо быстрее. Про них как будто попросту забыли. Я ощутил, как щеки мои заполыхали гораздо сильнее, чем когда рядом была Ония. Ощущения стыда были несравнимы с тем, что прочие пытались заставить меня почувствовать, когда та девушка стояла возле меня. Действительно, тех, кто попал на каменоломню за преступление, я попросту забыл. Для меня они существовали лишь на бумаге, да у меня в голове. Пока отсюда в разные точки рассвета шел камень худо-бедно, каменоломня меня не беспокоила. Для самой столицы и вовсе требовался разве что щебень, его здесь были просто горы. Никто не брал. Варда же еще не успел после завершения посевной и всех его злоключений использовать освободившиеся телеги. Но для новых проектов мне не хватало того, что мне давала сейчас. Не хватало даже камня с берегов Крали. Требовалось существенно ускоряться. Требовался новый инструмент. У себя в голове я отметил, что канал мимо рассвета вполне способен тянуться даже сюда, чтобы поток воды вращал колеса, которые будут в свою очередь заставлять двигаться пилы для заготовки камней, плюс-минус одинаковой формы и размеры, без использования огромного количества изнурительного человеческого труда. Тем не менее, добывать все это в любом случае придется людям, при том, что в нескольких километрах отсюда находится крол, да и Орик был недуболомом, а парни с хорошей соображалкой, кого угодно можно было подредить сюда, чтобы наладить работу хоть каких-то механизмов и значительно ускорить производство камня. А пока что я мог сделать только одно: спасти людей от последствий своего же решения. С учетом, что здесь преступники, начал я, стал бы ты освобождать их или давать лучшие условия? Условия, да, кивнул смотритель. Еще пару месяцев и от них только кости останутся. Их же кормят? — спросил я. — Кормят, но работать приходится слишком много. Все еще впечатленный схваткой с существами в лесах возле горняка, я почувствовал, что у меня перехватило дыхание. Люди, которые создавали фундамент государства, преступники, изможденные и замученные люди. Звучало так, что мне вдруг захотелось снести весь рассвет и начать работать заново, но теперь только со свободными людьми, которые не выглядят как скелеты, обтянутые кожей. Но вот так сходу сделать отмену собственного решения на словах – не то, чего я хотел добиться. Надо было сделать все более официально. И потому я поспешил в рассвет. Сделать надо было несколько вещей, из которых официальный документ о прощении – первое в списке. К себе я пригласил и Рипона, и Аврона. Больше никого звать не стал, как и созывать совет, чтобы официально объявить о закладке горняка. Об этом и так все вскоре узнают так что можно было не спешить с радостными новостями. Есть несколько важных дел, которые надо срочно решить. Обескуражил я обоих, как только мы вошли в комнату. Как обстоят дела с переписью? Первым делом я обратился к помощнику. Все готово, воскликнул тот, вытащил из сумки несколько разномастных листов бумаги и положил мне на стол. Отлично. Я тут же сложил их в относительно ровную пачку и положил на край. Рад, что за время моего отсутствия дела двигаются. «Сперва общие вопросы. Я хочу изменить формат работы каменоломни и сделать что-то вроде пропусков или приписок, или как это еще назвать?» «На миг я потерялся, но ирипон тут же перехватил. Грамоту каждому жителю рассвета?» «Вроде того, чтобы все знали, что он житель рассвета. Печать, имя, где живет, когда родился. Чтобы новые шпионы терялись при виде этого». Я попробовал обратить свои слова, прозвучавшие одновременно серьезно и абсурдно, в шутку. «Это же тысячи листов бумаги, Бавля!» Словно сукоризный в голосе сказал Ирипон. «И что такого? У нас нет возможности сделать печать совета, печать правителя, а потом пройтись по всем гражданам рассвета. Сделать бумаги столько, сколько потребуется можно за месяц, не более. А потом это просто будут документы для новоприбывших. Зато чужаков мы всегда сможем отличить». — Не знаю, Бавлер, не знаю. Ирипон покачал головой. — Ты и речью их дашь? Все деревни, что принадлежат Рассвету? — отрезал я. — Исключений не будет. — Может, это и правильно. Он немного подумал, но потом вдруг согласился. — Если твой помощник поддержит, я не откажусь. — Аврон? — спросил я парня. Тот сразу встрепенулся. — Порядка точно больше будет. — Значит, делаем. Это на тебе. И репон поможет тебе с официальной частью. Как будут выглядеть документы и печати, я даже сейчас плохо представляю. А как глава ордена, хоть и бывший, отшельник имеет представление». «Конечно помогу», — охотно согласился старик. «Что еще?» «Каменоломню надо превратить в нормальное место. Не хочу, чтобы это была тюрьма. Люди там на людей не похожи». Передернув плечами, произнес я. Не всем жителям понравится твоя затея, высказался Аврон. Я даже удивился, что это произнес не Ирипон, но похоже он тоже этим был крайне удивлен. Почему? Я слышал разговоры о каменоломне, и люди обсуждают ее именно как тюрьму, высказался помощник. Прощение для всех, кто там сейчас работает, может стать для тебя не лучшим решением, Бавлер. Ух ты, воскликнул Ирипон. Отчасти он прав. Но на другой чаше весов. Прощение и милосердие. Не знаю, готов ли ты прощать тех, кто пытался тебя убить и вообще строил козни, но если да, бавлер милосердный звучит неплохо. Не стиратель границ, конечно же. Мне важно услышать, готовы ли вы это поддержать? — Серьезно спросил я. — Готов, — ответил отшельник. — И я готов, — сказал Аврон, — но будь готов ко всему. Кому мое решение не понравится, того отправлю туда работать, — сказал я и улыбнулся. Авранс и Ирипоном улыбнулись следом, но натянуто. Бояться меня не надо. Бояться надо тех, кого мы уложили позавчера в лесу. В этом вся причина моих решений. После того, как я кратко описал случившееся, надеясь на то, что хотя бы старик знает, о ком идет речь, пришло понимание, что новые враги — это действительно новые враги. И как бороться с ними... «Решать предстоит исключительно мне». «Кролл занят у себя, а Ори взял еще партию учеников. Кузнецы нужны почти везде», — сказал Аврон. «Так что решать вопросы с механизмами. Нам срочно нужны новые изобретатели», — выдохнул я, подпирая лицо ладонями. «Мы не можем все лето копать руками канал, а потом руками дробить камень. Нужны механизмы и прежде всего люди, которые будут их создавать. Иерипон, предложение». «Пока никаких». Старик задумался, но ничего хорошего мне так и не сказал. «Ты же не думаешь, что я знаю всех жителей Пакшина, чтобы посоветовать тебе кого-то уровня Орика или Крола? К слову, об уровнях. Что ты думаешь о системах Мордина и Пакшина? «Весь этот бред я хочу забыть, и ты это прекрасно знаешь. Никаких уровней, никаких цифр пока что. Гильдии будут заниматься другой работой, и то лишь когда у нас все более-менее стабилизируется. Пока что до этого далеко. В прошлом году ты говорил примерно то же самое, — сухо отозвался старик. — Знаю, — не менее сухо ответил я. — Ты же не думаешь, что в момент, когда мы стали почти что сами по себе, когда от монастыря поддержки даже на разломанный медяк не хватит, я буду тратить силы на переделку трех тысяч человек? Нас не три тысячи, — Аврон и кивнул в сторону кипы листов. Я посмотрел на стопку, а в голове у меня всплыли тетради, которые фелида притащила в сумке. С ними тоже надо разобраться, а я почти неделю проторчал в горняке. Но не разорваться же мне. Если больше, очень хорошо. Я постучал пальцем по столу. И раз уж ты этим занялся, отшельник, ты пока подумай, кого можно перетащить к нам. Старик присел, а я повернулся к своему помощнику. У меня новое задание тебе. Я быстро перелеснул содержимое стопки всматриваясь больше в читаемость результата. — Более сложное, поэтому смело бери Онию с собой. Главы городов и деревень вам едва ли помогут. Надо обойти каждое производство и сказать точно, что и сколько они производят. Сейчас какие-то жалобы есть? — Нет. — тут же выдал Аврон. — Все работают, так и все в порядке. И нападений не было. И в Заречье все спокойно. — В Заречье все и правда спокойно, — отозвался Ирипон. Отля вернулся вчера. Отлично. Я потер руки. Ты понял задание? А чем измерять? Уточнил Аврон, сперва дернувшись в сторону двери. Килограммами, метрами, литрами. Коротко выдал я. Ага. -а Помощник снова замялся, но уже толкнул дверь и вышел. Хотя у меня осталось ощущение какого-то незаданного вопроса. Если ты не против и не спешишь никуда, я сперва займусь тем, что насобирал Аврон. Обратился я к Ерепону. «Но если у тебя есть дела более важные, пожалуйста, я не держу. Пару песен надо отправить Бавлер, чтобы получить ответы на твои вопросы». Спокойно отозвался старик. «Тогда иди, разумеется». И я отпустил отшельника следом. «Только сперва особое дело». Мудовище, которое лежало в телеге, перешло под ответственность старика, как человека наиболее опытного. Я предложил ему взять в помощники всех, кого он пожелает, с учетом того, чтобы туша не стала выглядеть угрозой после выступления особенно болтливых людей. Про себя же я отметил, что старик почти не изменился в лице, когда я сообщил ему про очередное прибитое в южных лесах чудище. Словно он знал, сколько всякого водится там, хотя и прожил всего лишь несколько недель в самом начале моего нового пути. Странно, но копаться в том, что было до этого времени, мне почему-то не захотелось. Вместо этого я решил углубиться в цифры. Мне предстояло хорошенько разобраться в том, что за зиму и весну изменилось в государстве, какие районы росли и что мы могли противопоставить противнику в случае чего-то глобального. Формально еще до наступления Нового года я не делил территории вообще. Захваченные недавно Заречья со всеми фортами выделилась относительно, но теперь можно было делить на три полноценные части – непосредственно Левобережье, Правобережье и Заречье. Я отсортировал бумажки, выбрав для себя Рассвет, Валем, Грунт и Южную. В столице проживало полторы тысячи человек, отдельно от которых выделялись две сотни воинов, которые ушли в Заречи с Анареем, а также еще сотня, которую перт набрал позднее. К слову, закорючка под документом принадлежала скорее ему, чем Вардо с более изящным почерком. Прикинув, что в действительности это не такой большой прирост, как можно было подумать, я-то хотел, чтобы ко мне потоком текли люди. Я обратил внимание на то, что люди, копающие канал к рассвету, приписаны не были. И сделал пометку еще на три сотни человек. Итого рассвет становился похож на хороший город. Почти две тысячи населения, а когда вернутся солдаты из Заречья и займут форт обратно, так и вообще проходу не будет. Упоение смешивалось с беспокойством, но я утешил себя тем, что сделал улицы достаточно широкими и переключился дальше. Валем. как бы его ни строил отля в моем представлении это все равно был перевалочный пункт на правый берег неруды и не более того ну и еще там копали глину делали черепицу и кирпичи а также активно рыбачили снабжая окрестности едой или сырьем под солонину палец уперся в бумагу соленое мясо по пути в горняк мы ели но я не помнил чтобы мы откуда то добывали соль и торговля официальной тоже не было Новая загадка вдогонку к той, что так и не была разгадана после пожара. Тем не менее, все сложности валем будто бы миновали. Деревенька, пережив слабый весенний разлив, насчитывала 350 жителей и прежнюю сотню воинов. Руку отли я знал, как и то, что он не стал бы ничего придумывать. Грунт крола остался прежним, в глухомань почти никто не хотел уходить. 120 человек он насчитал у себя, Латон в Южный 70 лесорубов и 15 воинов. Похоже, что леса в той части тоже не стали безопаснее. Если добавить к этому 50 ушедших в горняк, можно было прикинуть, что Левобережье стало приютом для более чем 2000 человек из разных государств. Если журналы не врали, и эта территория была когда-то единым городом. Я хлопнул ладонью по столу, схватился за журнал в каком-то неудержимом нервозе, тут же положил его назад и уткнулся в списке какой смысл копаться в прошлом журнал улетел в сундук а я переключился на правобережье форт анарея нички и бережок более чем достойное место не будь бережок сам по себе окраиной за которой только поля и поляны к северу нички вообще по линии потенциального фронта чудом не сгоревшие в прошлом году как и форт анарея которым я и переманил капитана на свою сторону крайне огнеопасный район тем не менее Тоже оказался удивительным образом больше, чем я запомнил его в прошлом году. Бережок, с учетом всех мастерских, складов и торговых точек, а также обилие сопутствующих структур, которыми его наградил Кирот со всеми его торговыми талантами, насчитывал теперь больше трехсот человек и сотню солдат охраны. Я взялся пересчитывать суммарное число бойцов и подумал, что такой ударный кулак даже сам Пакшан не смог бы остановить. Армия больше, чем в тысячу человек. Готовых сражаться. Оценил, прикинул и встал с места не в силах больше усидеть на стуле. Стало как-то слишком не по себе. Вероятно, мне в голову только что пришла причина всего происходящего в этом мире. Ведь сила, она же буквально ударяет. Бьет со всей дури, как только ты понимаешь свои возможности. Несколько человек уложили троих мудовищ, рослых тварей. При правильном раскладе себе подобных мы бы уложили в десять раз больше. Потому что стрелки не испугались бы, а попросту перестреляли всех врагов. И это только десяток-другой. А у меня почти тысяча, причем я даже не дошел до конца. Каждый третий житель рассвета воин. Умеет махать мечом, умеет стрелять, а кое-кто верховой. С тысячей солдат и парой осадных машин я мог бы в такое кольцо взять поляны, что они бы без единого болта в их сторону сдались на месте» вынесли неагона на руках или сами бы скинули с его чертового холма можно взять артую пройдя колоннами по улицам селения растоптав врагов если таковые окажутся или попросту поиграть мускулами продемонстрировав армию из окошка виднелся кипящий котел жизни в рассвете улицы были полны людей спешили пешие конные телеги кто то с инструментом или ведрами кто то даже рисковал в толче с коромыслом на плече на миг я представил, что это не во ртую придут мои войска, а кто-то, числом в десять раз больше, придет топтать улицы рассвета и демонстрировать свою силу. Это подействовало более отрезвляюще, чем мнение Ирипоны или даже Перта, специалиста по всем нашим армейским делам. Вероятно, даже Анаре не смог бы повлиять на меня сильнее, чем повлияла на меня внезапная фантазия с колоннами вражеских войск. Во-первых, я все равно не оголю свои селения, а во-вторых, Нет гарантии, что мне хватит этой тысячи без надрыва. И в-третьих, эта тысяча съест ресурсов в осаде, которые еще надо поставить. Неохотно я оставил мысль об объединении войск в большую армию и вернулся к заметкам. Нички Арена заметно выросли до 180 жителей и сотни бойцов. Точно, я же направлял пивовару подкрепление, чтобы избежать новых атак и попыток поджога. Фортон Арея сейчас представлял собой оплот. Расположенный на расстоянии от ничков, он не мог предоставить им полноценную защиту, поэтому я лишь криво улыбнулся, заметив, что население форта с нуля выросло до двадцати человек. Охраняло саму крепость 50 человек. Складывая пополам листы бумаги с пройденными селениями, я не без удовольствия отмечал про себя. Растем. И очень даже неплохо. А вот за речи показывала неоднозначные результаты. Старый порт, похоже, принимал беженцев из Крали или иных деревень, но не так много, как более безопасные районы Рассвета. Здесь обосновалось 310 жителей, а дополнительное усиление безопасности до 60 бойцов должно было поддерживать порядок. В просторе осталось так же, как и прежде, 350 жителей, но воинов стало 120, а в западных холмах, без изменений, 200 жителей и усиление до 70 воинов. В излучине осталось 80 жителей и 30 воинов. Южный форт заняли наши бойцы, выделив туда 40 человек. Я подытожил. Левобережье – 2200 жителей, из которых чуть больше 200 были воинами. Почти по правилам. Чужим правилам. Правобережье – 750 жителей, из них 220 воины. Тут уже не требовалось блюсти правил. Место было слишком опасным, учитывая его историю только на моей памяти, историю убийств и предательств. За речи. 1250 жителей, из которых оружие могли держать 320 человек. Да, первоначальные расчеты оказались неверны. Тысячи бойцов не набралось никак. На серьезные боевые действия рассчитывать не стоит. Но зато можно быть уверенным в собственной безопасности. Подумать об увеличении численности бойцов и взяться за исправление собственных ошибок. Я потянулся за чистым листом шероховатой расцветовской бумаги, провел по ней кончиками пальцев, точно это я сам ее изготовил, потом взялся за чернила и начал выводить старательно, совсем не так, как я делал это в своей тетради. Слова сами проявлялись на бумаге, оставляя за собой лишь мурашки на спине. Постановление номер один. Признать территорию каменоломни к югу от деревни Грунд, свободной и не использовать ее более в качестве меры наказания провинившихся.